Глава 6. Валерия. Что между тобой и Глетчером? С очень серьёзным лицом, полным решимости, прижала меня к стенке Яна. Фигурально, конечно же. На самом деле мы были в какой-то столовой или закусочной на первом этаже департамента. Кто ж разберёт, как именно называется это место. Тут и бесплатные комплексные обеды, которые положены каждому сотруднику, и платные отделы с едой из довольно популярных закусочных. но уже за свои кровные. Даже шоколад от Бенри Сакс красиво лежал под одной из витрин. К этому кондитерскому магазинчику практически никто не подходил. Дорого. Сегодня я была здесь впервые, и не только в обеденной комнате, где бюджетная еда от правительства одним своим видом вызывала уныние и желание сесть на диету, но и в департаменте в общем. Здесь стояло совершенно другое здание 60 лет назад. Родное и величественное. Не то, что сейчас, где нечесть продаёт посреди холла первого это же шоколад и убеждает работников, что еда в их секции гораздо вкуснее бюджетной столовой. Будто те сами не знают. Для меня этот мир был чужим. Но одно место осталось неизменным. Подземные этажи не тронули при перестройке. Они остались с прежних времён. Иногда я была вынуждена по долгу службы заходить в департамент и спускаться в эти подвальные помещения, где логично размещается морг и секционные. Именно там вскрывают трупы и выносят заключения о причине смерти. Однако дальше входы и подвалов я не заходила. Сегодня я впервые поднялась на второй этаж, где кипела жизнь. Так вышло, что ранее следственный департамент был для меня закрыт. Последствия прошлого и строгий запрет главы. Я посмотрела вверх, отметила для себя, что потолки в белых оттенках очень любят в правительственных учреждениях, после чего перевела взгляд на ерзающую по стулу Яно. Девушка была в нетерпении и жаждала ответа. Заказанный кофе был на 2/3 выпит, и вряд ли она заметила, когда успела это сделать. Ничего. Коротко и по существу. И это было правдой. Частично. Нас с главой департамента ничего не связывало очень и очень давно. Времена изменились. Появились новые законы, новая власть, политика. А ужасы прошлого стали страшилками и небылицами, которыми пугают детей. Я хорошо прочувствовала на сегодняшнем заседании незнание и слепую веру служителей законов Совет в их постулаты. Историю, как известно, пишут победители. Все нелицеприятные и невыгодные для Главного совета и советов иных, как сейчас называли нечисть, просто исчезала из учебников, пособий и умов простых людей. Мало осталось тех, кто помнит. Хорошо. Тогда что между вами было? Не сдавалась партнер, наверняка уж и жалея, что взяла в напарнице такую проблемную особу. «Боишься, завалишь практику?» Я ухмыльнулась, вращая на столе, как Юлу, ромбовидный зеленый кристалл. В нем хранится мой недельный запас магии. С помощью этого предмета я могу запечатывать магические двери, возвращать защиту на место и даже обратить вспять действие нейтрализованного зелья. Для обычного обывателя это совершенно бесполезная вещь. Для мага странная и непонятная, а для меня – необходимая. Особенно, когда это касается работы. Приходится соблюдать осторожность, чтобы какой-нибудь еще зеленый защитник не решил поиграть в великого разоблачителя. Я не маг и творить чары не могу, но вот разрушать их… Впрочем, об этом лучше не распространяться. А уж своему юному партнёру я точно не собиралась раскрыть все карты. Доверие сложная штука. Либо оно есть, либо его нет. Вырастить его крайне сложно, а вот загубить запросто. Скажем так, я завалила очень важное дело, в результате были последствия. А гладчер. Я заглянула в чашку, наклонив её слегка на себя. И увидела там своё чёрно-белое отражение в окружении редкой коричневатой пенки. Оно двигалось и всё время делало мою копию на поверхности кофе, то кривой и бесформенной, то неприлично растянутой, но это даже было забавно. Сейчас я сама мало понимала, какой должна быть. Будто всё внутри точно так же колыхалось и менялось, не имея стабильной формы. Все прошлые чувства, воспоминания и противоречия полезли наружу, возвращая меня туда, откуда я начала 60 лет назад, в мир смятения. Глечеру достался пост, титул и всеобщее почитание. Не бери в голову. Он, конечно, неприятный тип, но не подлый. Изживать тебя раз уж взял, не станет. Спи спокойно. Я оставила чашку в покое, поднялась, положила парочку монет на стол и собралась уходить. Ты посиди, познакомься с товарищами. Не всегда хорошо быть торчащим гвоздем. Того и гляди тебя забьют первый. Дала напутственный совет и поспешила в подвалы. Я на только кивнула, не успев что-либо ещё спросить. Мне необходимо было попасть в морг до того, как Клорис успеет перевести труп Сенди в другое городское похоронное бюро из вредности. Это вторая жертва, и она играла немаловажную роль в установлении личности ведьмы, что творит Акхар. Стоило поторопиться и сделать запрос. Всё же Лима не попала ко мне как неопознанная жертва, а Сенди, скорее всего, собирались передать семье. Нужно было срочно это предотвратить. Я влетела в секционную и готова была отстаивать труп служанки силой, если понадобится, но случайно ошиблась с помещением. Или не случайно? Это тоже была комната для вскрытий, но в ней не было трупа. Только жутко злой глава департамента у окна со сложенными на груди руками. Кажется, я стала предсказуемой. Меня ждали. Ты не имеешь права отстранить меня от дела. Я куратор твоего лучшего стажёра. Начала с главного я, присаживаясь на край каменного стола для вскрытий. Разговора было не избежать. Бессмысленно разворачиваться и уходить. Догонит. Тем более мне всё ещё необходимо было забрать труп. — Что ты творишь? — прошипел Глетчер, и его глаза загорелись ярким зелёным светом. Эх, видели бы сейчас своего главу подчинённые. Глаза от шока повалили бы. Расследуй дело. Ты раскрываешь секретную информацию тем, у кого нет к ней доступа. Это карается законом, продолжал наседать на меня Вольган. Твоим законом, не моим, напомнила важную деталь. И только по этой причине тебе никогда не служить в следственном, рыкнул мужчина, соскочил с подоконника и сделал пару шагов ко мне. В таком живом департаменте я не стану служить, даже если будут умолять. И поэтому я никогда не приму власть совета. У тебя в городе орудует опасная чёрная ведьма, а ты печёшься о сохранении имиджа Ковина вместо того, чтобы перерезать этой твари глотку. Я даже задохнулась от всей этой отповеди. Слишком много воспоминаний и больных мозолей. Во-первых, не факт, что это ведьма, тем более чёрная. Во-вторых, мы не убиваем, мы арестовываем. Самодовольно поправил меня генерал и сделал ещё несколько шагов навстречу. Как красиво звучит. А так ли красиво выглядит? Если бы мы в своё время не убивали, никакого пятого края от да Дэй и остальных не существовало бы. Твоих драгоценных советов иных, в том числе Ваши методы были варварскими и не допускали помилования. Я отлично помню, как действовал орден. Забыла, ты чуть не казнила меня на глазах у толпы. И вот он, зелёный огонь в глазах. Глэчер больше не мог его сдерживать. Это не подвластно силе воли, когда эмоции на пределе. О, малыш Вулф обиделся, что я хотела его смерти. А ты забыл, в чем тебя обвиняли. Массовые убийства. Мы за меньшие отправляли на тот свет. Я не собиралась сдавать позиций. Мы не общались с тех самых пор, как Латчер женился. Получил защиту совета и должность в департаменте. Минуло целых пятьдесят восемь лет. Лишь редкие встречи мельком, да горящей ненавистью взгляды на важных мероприятиях. Это все? Что между нами было? Пустота. А теперь вернулось пламя разногласий. Кажется, между нами все же что-то есть. Дикая жажда свернуть друг другу шею. «Мне ли не знать, Великая Валерия, лорд-инквизитор Линсбрук, да от твоего имени иные впадали в истерию. Тяжело тебе стало после упразднения Ордена?» удар ниже пояса падение ордена было моим самым страшным воспоминанием и до сих пор кровоточащей раной вольфган вытащил из галенища ритуальный нож подошёл вплотную и нагло срезал пять пуговиц с нового рет моего камзола и оставшиеся на рубашке после он нагло отодвинул ткань остриём так чтобы была видна отвратительная чёрная клякса под моей ключицей расползающиеся угольными венами в стороны, но в основном к сердцу. Печать. Мой позор и гордость одновременно. Позор дала себя заклеймить. Гордость отказалась подчиняться. Но даже с ограничителем и спустя столько лет я всё ещё пугала глетчера. Это было видно по его осторожным и выверенным движениям. Он всё время находится в ожидании моего броска, будто я имел дело с ядовитой змеёй. Неприятное для меня сравнение, но лесное. Ты боишься меня? Я уставилась на главу одним лишь вопросом, стирая всё его ликование, или того, что все узнают о твоём происхождении. Он отпрянул, забирая с собой и нож. Однако прятать оружие мужчина не спешил. боялся всё ещё боялся славы, имени и репутации, что когда-то шла впереди меня. И не зря. Мы изначально стояли по разные стороны: нечисть и благородная кровь, порождение демонической магии глубин. Хоть тысячу раз назови их иными, нечистью они не перестанут быть. Я медленно сползла со стола, оттолкнулась от края руками и приблизилась к главе. Настал мой черёд наступать. Вольфганг даже не отдавал себе отчёта, что сейчас им двигал страх прошлых, наполненных ужасом лет, а не реальный. В реальности ему ничего было бояться. Белый сокол, один из основателей Первого совета Нечисти. Я медленно протянула руку, косаясь через перчатки его щетинистого подбородка и осторожно сжала пальцы на нижней челюсти мужчины. Ведьма я выдохнула это отрывисто и прямо ему в лицо. В тот же момент в ответ на провокацию глаза главы заслало изумрудным огнём, что желалось пепелить меня. Вулф дёрнул головой и вырвал свой подбородок из моей хватки. Страха в мужчине больше не было. Только жгучая ненависть. Ведьмак, прорычал в ответ Вольфган, так привычно исправляя меня. Как же я когда-то любила издеваться над молодым ведьмаком, обзывая вредной, ворчливой ведьмой. Я широко улыбнулась, довольная тем, что вывела его из себя и решила продолжить. Ты ввёл запрет на женщин-следователей, только чтобы я никогда не попала в департамент. так могла поступить только капризная мстительная ведьма ты требовала моего сожжения на центральной площади Ардана он аж задохнулся от моего обвинения но не сожгла же мило припомнила этот позабытый факт потому что меня спас совет и ты не придумал ничего лучше, кроме как наказать весь женский род за нелюбовь к одной единственной женщине Я произнесла это так, будто это был поступок капризного ребенка, которому дали лопаткой по лбу, и он решил в отместку забрать себе песочницу. «Женщине! Ты инквизитор! Если бы не печать, совет знает, сколько бы народу ты угробила из-за косого взгляда иного на человека!» Продолжил гнуть свою линию Глетчер. «Это не народ, это нечисть, злая, кровожадная и беспринципная!» Я спасала жизни, а сейчас из-за вашей лояльности советов и профы иных какая-то ненормальная, видимо, пытается призвать демона из глубин. Ты хоть понимаешь, чем это чревато? Откуда мне знать? Он развёл руками. Я никогда не практиковал чёрную магию, и никто из наших давно этого не делает. Хватит искать способ дискредитировать мой ковен и заставить правительство возродить орден. Этого не бывать. Жёстко отрезал Вольфган и отстранился. Либо ты работаешь как детектив, либо я подам жалобу в главный совет, и тебя изгонят из Ардана. Кто-то перешёл к угрозам. Мало мне было чёрной ведьмы, так ещё ведьма законница нарисовалась. Я работаю исключительно как детектив и не нарушаю закон, мой генерал. Поэтому прошу вас предоставить мне тело для изучения, после чего я приступлю к выполнению своих прямых обязанностей и доверенной мне роли куратора. Холодно произнесла, прибегая к так удобному сейчас официальному общению. Тело второй жертвы отправили к вам в агентство 20 минут назад, детектив. Что-то ещё? Снова толика превосходства в голосе. Но теперь там присутствовало что-то еще, пока мне неведомое. Благодарю. Больше ничего. Короткий взгляд на примятую щетину, сквозь которую виднелись красноватые отметины от моих пальцев, потом на бледные губы главы, а выше я не стала смотреть. Видеть в очередной раз пламя ненависти в глазах мужчины мне и не хотелось. Я просто молча развернулась и вышла из секционной сдержанным шагом. скрывая бушующие внутри эмоции однако стоило моей ноге переступить порог и я не смогла удержаться от недостойной инквизитора ремарки но такой приятной для души ворчливая ведьма дверь за мной не успела полностью закрыться и в спину прилетело уже давно забытое но такое привычное ведьмак Не знаю почему, но это вызвало необъяснимую улыбку, от которой у меня просто не получалось избавиться.